Глава двадцать первая Сдается мне, что реальность не нуждается в том, чтобы ее организовывали ради сюжетной занимательности. Она сама по себе очаровательный и неиссякаемый источник творческого воображения. Однако случается и так, что реальность отворачивается от этого источника, именуемого жизнью, и чится облечь все происходящее в романную форму. И тогда я противлюсь, потому что не желаю, чтобы что-нибудь воспрепятствовало мне вести дневник. Сопротивляюсь в таком же ужасе, который охватывал доктора Джекила при виде мистера Хайда, когда он заметил, что доброе начало подавляется коварным незнакомцем вселившимся в его телесную оболочку. Именно это случилось сегодня, когда реальность, использовав все подручные средства, задалась целью показать мне свою беспощадную машину вымысла, и это не давало мне покоя до тех пор, пока я не сдался и не повлекся навстречу скудному неоновому свету в глубине улицы, на которой расположен убогий бар Трено. Сколько же лет не ступала моя нога на мостовую этой зловещей улицы? Разве она находилась не в квартале Койот? Многие годы я избегал ее, имея на то веские резоны. Так или иначе, но неоновый свет средь белого дня привлек меня, и вскоре я уже обнаружил, что сижу в неуютном углу бара Трено, самом просторном и вдобавок старомодном заведении Койота. Я зашел, чтобы выпить двойного кофе, в котором нуждался столь остро, что и секунды не потратил на поиски местечко попригляднее, тем паче, что, по крайней мере, на этой улице такового не имелось. Я выбрал столик в наименее привлекательной зоне. Он стоял сразу за бесконечной древней стойкой, какими в былые времена оборудовались Макдональдсы. Облюбованный мной столик был крайним в ряду тех, которые отделялись стеклянной матовой перегородкой от глубины зала, и потому тамошних посетителей было не видно, зато слышно прекрасно. И вот там-то я и устроился, не дав себе времени хотя бы на миг задуматься, не выйдет ли мне боком мой выбор и сильно удивился, внезапно услышав из-за стекла противный металлический брюзгливый голос Санчесова племянника. «О, Господи!» — подумал я, — «не может этого быть!» Племянник рассказывал двум барышням, как скверно идут дела в мире литературы, из которого бизнесмены изгоняют все, что им кажется чересчур сложным и перегруженным смыслом. «Мы попали в лапы чудовищ», — добавил он неожиданно и безапелляционно. И принялся объяснять разницу между автором бестселлеров поверхностным, как последний газетный писака, и писателем многозначным и глубоким, как, скажем, Мунди Джоки. Он сказал Мунди Джоки, или я так услышал, быть может, он также отличается от автора бестселлеров, как отличается писатель, знающий, что в хорошо сделанном описании есть и мораль, и желание сказать то, что пока еще не звучало, от автора бестселлеров для которого язык — просто способ получения результата, и который используют одни и те же принципы и формулировки, призванные обмануть читателя. «По счастью, есть еще авторы», — завершил свою речь племянник, «для которых именно борьба за создание новых форм неотделима от этического начала». Это было немного похоже на Нагорную проповедь. Однако проникнуться и уверовать было трудно, ибо звучали четыре замусоленных тезиса о состоянии индустрии культуры. Но две барышни были, судя по всему, очарованы тем, что излагал им мизантропствующий племянник. В конце концов, подумал я, придется допустить, что это работают на меня сотрудники бюро корректировки. Если бы это было так, и если бы бюро в самом деле существовало, пришлось бы признать, что работают они спустя рукава потому что спич племянника злопыхателя был, мягко говоря, очень фальшивым. И словно ему мало было, помолчав немного, он заявил, что самые интересные люди на свете — те, которые никогда ничего не писали. «Что ж тогда, — спросил я себя, — мы будем делать со всеми его джоками Еще немного, и я вслух повторю этот вопрос из-за матового перегородки Дальше было забавно. Мистически подсоединенный к заявлению в пользу тех, кто никогда ничего не пишет, с улицы донесся оглушительный вой сирены. И когда вновь стал слышен голос племянника, мне показалось, что все стало иным. «Меня часто поносят», — негромко и печально говорил он, «но я не боюсь показываться таким, каков я есть, и презираю тех, кто хочет всегда выглядеть воспитанным и благоразумным и всякое такое». Я говорю, не задумываюсь о последствиях. Меня не заботит, какое впечатление произведу. Хотя, признаюсь, сегодня утром я побрился, но это значит лишь, что я побрился. Тут он засмеялся, или мне так показалось, и сдал такой певучий и несколько глуповатый смешок. «Я счастлив быть именно таким, а не каким-нибудь другим. Я ничего не боюсь. Понимаете меня, девушки?» Никто ему не ответил, и молчание соседок по столу ускорило ход событий. Племянник только что обнаружил свою истинную и единственную цель, и теперь длинно и занудно описывал, какое празднество хочет устроить в своей норе. Тут уж мне стало совсем не моготу, потому что мне оставалось только сидеть и подслушивать, как топорно он пытается заволочь в койку обеих сеньоритов какой-то миг я перестал их слышать, а когда вновь включился, одна из них говорила. «Пусть так, но мы все равно должны взять интервью у твоего дядюшки, ты должен нам помочь». Дальше я слушать не хотел. Все и так было ясно. Один хотел завести с ними шашни, а две другие просили что-то такое, чего племянник предоставить им не мог. Но главное, мне пора было домой, что я, спрашивается, забыл в этом баре. Я направился к выходу, оплатил счет и вышел на улицу. И тут же, едва начав по улице медленное возвращение домой, подумал, что уже достаточно наслушался племянника. Благо для этого представилось два случая, чтобы понять. Его ужасная и глупая сторона отчасти компенсируется стороной неведомой, которую он сам, уснащая рассказ какой-нибудь подробностью, всегда оставляет открытой. Иными словами, если принять в расчет, что я не знаю, какую карту он мне сдаст, лучше будет, сказал я себе, оставаться с более благоприятным вариантом, потому что если он в какой-то миг достигает гениальности, то это указывает, что он действительно гениален, пусть даже потенциально. Вместе с тем я должен был признать, что есть в нем нечто очень жалкое, чтобы не сказать «гнусное», Ибо так упорно и настырно поносить даже в целях охмурения девиц собственного дядюшку, это как минимум очень некрасиво, чтобы опять же не сказать сильней. Однако мне кажется, что несмотря на это, бедный племянник выигрывает в сравнении с дядей, ибо тот самый настоящий надутый индюк и вдобавок совершенно невыносимый тип. А в прошлом еще и бывший возлюбленный карман, и я, кстати, это обстоятельство еще не до конца переварил. А племянник мне нравился прежде всего тем, что легко и свободно проявляет черты личности, которые хоть во многих аспектах и вредят ему, но позволяют оставаться самим собой. По сути дела, этот раскованный и к тому же весьма злоязычный малый постоянно твердит, что тот, кто не пишет и отказывается склонять голову перед системой, обладает достоинством как минимум не меньшим, чем тот, кто марает бумагу, производя на свет жалкий, но доходный роман. Племянник, сам того не зная, сделал для меня нечто очень важное, а именно показал, как много я выиграл, выбрав путь писательства, далекого от того, что принято называть мирской суетой. Путь не публикующего написанное, путь, на котором пишешь ради чистого наслаждения от самого процесса учения и от попытки, наконец, узнать, что ты напишешь, если примешься писать. Племянник вызвал у меня противоречивые чувства, потому что у нас с ним было и кое-что общее. Ему, судя по всему, нравилось жить бродягой-маргиналом, а мне нет. Но в глубине души я чувствовал, что и меня влечет такая жизнь. И лучшее тому доказательство — мое благожелательное отношение к идее Вольтера отправиться в путешествие по арабским странам. На поиски корневого изначального мифа, то есть первого рассказа. И если в душе Вольтера по необходимости зародилась мысль о бегстве, то у меня она выродилась в идею бродяжничества, которая, я чувствовал, могла бы осуществиться прямо на страницах этого дневника. Энд. «Это не имеет ни малейшего значения, и потому так интересно», говорила Агата Кристи. И, припомнив эту фразу, я уже минут пять, как удалявшийся от бара Трено, вдруг подумал о несчастном и злобном племяннике. И внезапно решил сделать налево кругом и вернуться туда. Долгую минуту я шел вместе с несколькими китайцами, которые держали ту же скорость и не давали мне ни обогнать их, ни отстать. Они будто копировали меня или разыгрывали, замысловато подшучивали над моей манерой идти. И это напомнило мне, как вчера Кармен, движимая, наверное, радостью от возвращения первой любви, предложила мне куда-нибудь поехать, например, в Китай, сказала она и ничего больше не прибавила, ни про Китай, ни про что иное. Так и осталось плавать на поверхности одинокое, диковинное слово «Китай». Когда же через несколько минут я переспросил, она ответила, что ничего не говорила. Казалось, она забыла про некое обстоятельство, которое не позволяет ей никуда ехать, а теперь вот спохватилась. Забавно, как категорически она заявила, что ни о каком Китае у нас и речи не было. По пути я завернул в погребок о мороз, где выпил почти залпом порцию джина с тоником, и не за тем, чтобы внезапно вновь сделаться густым и плотным, а с намерением набраться храбрости. И когда снова вошел в грязный трено и скорым шагом миновал длинную допотопную стойку и оказался за стеклянной перегородкой прямо перед племянником как раз в тот миг, когда он, не знаю, как правильно его назвать, повторял или повторяльщик, повторял, что его дядюшке нечего сказать. До этой минуты я его не видел, а только слышал через перегородку. И теперь мне показалось, что он со времени нашей последней встречи стал как-то опрятнее и свежей, и, я бы даже сказал, раздался в плечах, за что, впрочем, благодарить надо было подплечники его красного пиджака, в котором он выглядел моложавым и здоровым. «Если даже предположить, что это так, и вы не оставили ему ни единого шанса высказаться», бесцеремонно прервал я его. «Мне бы все равно хотелось поговорить с вашим дядюшкой, с вашим прославленным дядюшкой, ибо мне необходимо кое о чем расспросить его». Он посмотрел на меня с ужасом, а две его спутницы, юные, как я и предполагал, девицы, которым очки в черепаховой оправе придавали интеллекта, тоже как будто испугались, хотя тотчас стали хохотать и так, что у одной слетели на пол очки, а вслед за очками она сама». Думаю, мне удалось сперва изумить, потом напугать, а потом и рассмешить их. «И нервничать не стоит», — сказал я себе. Но сознавал, тем не менее, в какую совершенно ненужную интригу угодил. Племянник Мизантропа казался пьянее, нежели я предполагал, и, кажется, намеревался встать и поговорить со мной всерьез, и, так сказать, по-мужски. Тогда, с долей застенчивости, но без зазрения совести, я представился репортером из «Ван -Гуардии и показал куда-то за стены бара, на восток, в ту сторону, где стояло здание, в котором размещалась редакция этой газеты, несколько лет назад перебравшаяся из центра Барселоны в квартал Койот. И немедленно понял, что только слабоумный мог хотя бы намекнуть, что хочет попасть на прием к Санчесу. Что скажет он, если узнает? И я тотчас отступил со всех позиций и принялся извиняться и попытался притвориться обычным безумцем, что у меня недурно получилось. И словно бы про себя процитировал Горация. «Ты слишком много играл, ел и пил. Пора домой». «Ну так как? Собираетесь вы или нет перехватить наше интервью?» — не без лукавства спросила одна из девиц. «Я не стал ждать, когда они засмеются или племянник даст мне в морду» и со всевозможной быстротой смылся оттуда, уподобясь Петронию, ночью бежавшему из Дворца Нерона с кожаным мешочком, и буквально пролетел вдоль длинной старинной стойки, за которой вяло перетирал тарелки лысый бармен. Раньше его там не было. Кого-то он мне напомнил. Показалось, будто он меня окликнул, но я не остановился. «Нет-нет-нет, ни нет, нет, не еди лишней минуты в баре Трено». И уже выходя на улицу, я оглянулся на бармена и понял, что если бы еще его звали Мак, он был бы вылитый персонаж фордовского фильма. Тот самый бармен, который никогда не был влюблен. «Вот ведь оно как бывает», — сказал я себе с удивлением. И повторил. «Вот ведь оно как бывает». «Да сколько ни повторяй, все равно не понять, что забыл здесь этот другой маг».